Глава девятая. Отель у погибшего дигера. «Ящики!» — сказал Феликс, с трудом разгибая спину. «Ящики! Проклятие этой экспедиции! А вовсе не мантикоры!» Сначала перли сюда кучу, как оказалось, ненужного хлама. «Ящики! Проклятие любой экспедиции!» — заметил Макарыч, кстати говоря, сидя как раз на ящике с пластидом и пыхтя папиросой. Когда вошедший с македонским Макс увидел это зрелище, он прямо зашелся и чуть не уронил ящик на ноги не менее обалдевшего Македонского. Макарыч, ты нас всех взорвать решил! Отойди от взрывчатки подальше со своей папиросой! Зануда ты, начальник! заметил Макарыч, слезая с ящика и отходя к стене. У купорки же герметичные! Что с ними сделается? Ну и чего вы там встали? Послышалось из-за двери, и застрявшие в проеме Македонский с Максом поспешно отошли, давая пройти Генки с волосатым с последним ящиком. «Кстати, о мантикорах», — сказал Макарыч. «На станции они не обнаружились». До выхода из вагонятки Макс с Македонским расчехлили пару приборов. Один напоминал каску, в которой изображают Афину Палладу, и был снабжен чуткими звукоулавливателями которые передавали сигнал акустическому процессу. Тот, в свою очередь, отфильтровывал все фоновые шумы, передавая только те, которые могли свидетельствовать об опасности. После настройки аппарат выдал характеристики всех звуков станции, и среди них не было никаких шумов, указывающих на наличие внутри любых живых существ. Затем наступил черед второго прибора – огромных очков с вытянутыми объективами, позволяющих видеть сквозь стены. Стеновизор регистрировал разные параметры – тепловое излучение, сейсмические волны, свидетельствовавшие о каком-то движении, смещение масс и так далее. Одевшие очки Макс в компании Македонского, Феликса и Тани под прикрытием Генки и Волосатого совершили экспресс-обход верхнего яруса станции, но они не нашли даже мыши, не говоря о мантикорах. Тогда Макс и дал разрешение начать разгрузку. «Значит, их логово где-то в другом месте», — закончил свою мысль Макарыч. «Интересно, где?» — риторически спросил Мишка. «На горизонте виднеется большая масса», — сказал Макарыч. «Похоже, скала, может, каменный обломок. Предлагаю поискать там. Кстати, а девочки где?» «Девочек мы в каю отвели», — сказал Волосатый. Та «Да, неплохо стало. Да и вообще, зачем они тут?» Вход в кают-компанию один, он как раз напротив той двери, так что ничего с ними там не случится. И «Я вообще думаю, что нам стоит перебазироваться в эту кают-компанию», заметил Генка, «и всем вместе подумать, что делать дальше». «Разумно», — согласился Макс. На этот раз Игорь не вырубился, хотя, наверное, и рад был бы. В его тело впились иглы боли. Боль проникала в него как лекарство при инъекции, он чувствовал каждую ее каплю, вливавшуюся в его тело, как будто сумасшедший стоматолог наматывал на крюк его нервы, начиная от тонких подкожных нервных окончаний и двигаясь все глубже, глубже. Игорь сжал зубы до скрежета, стараясь не застонать, и все-таки стонал, не размыкая сцепленных, буквально сведенных судорогой челюстей. А боль вливалась. И, вливалось. и Игорь понимал, конца этому не будет, излишки боли вытекут из него, уступая место новой, и больно будет всегда. Он не мог сказать, сколько это длилось. Даже если бы его глаза не застилала багровая пелена, в этом месте время словно не текло вовсе. День или ночь было все равно здесь, в этой проклятой стране, вечно освещаемой подземным пламенем. «В этот раз у тебя получилось лучше», — сообщил Биорей, когда пытка закончилась, уступив место тоске. Игорь внезапно до самых корней души осознал, что это только начало. Боль не закончилась, она милосердно дала ему короткую, по сравнению с вечностью, передышку. «Спасибо», — процедил Игорь, — «я старался». «Подумай о награде». — сказал Биорей, который ждет тебя после победы. — А если вам опять вставят, то наградой для меня будет вечный пляж с бодрящим купанием в магме, — кивнул Игорь. — Где там твоя лестница? — Слушай, ну и здоровущая же эта пирамида, — сказал Игорь Биорею, который шагал рядом, ничуть не заботясь о сохранности строений на своем пути. Из-под ног гиганты разбегались, расползались, даже разлетались многочисленные твари тошнотворного вида. Это место могло бы быть раем для Иеронима Босха, например. Таких отвратительных существ даже он бы не смог придумать. «Ты уверен, что эта лестница существует? Я уже с полчаса иду, а ее все нет». «Уже скоро», — заверил его Биорей. «А пирамида действительно большая». «Пять на шесть беру!» «Беру — это чуть больше вашего километра!» «Больше нее только полетев в Гелиаде!» «Мог бы предупредить!» — проворчал Игорь. В этот момент он наконец-то увидел лестницу. Но там его ждал очередной неприятный сюрприз. По лестнице вверх и вниз двигался нескончаемый поток тварей. Это были мунтикоры, но не те, которых он так лихо избивал прикладом а такие, как та, что была убита Таней из гранатомета. «Мать твою! Сколько же их здесь?» «443 556 самок», — услужливо подсказал Биорей. «И примерно в сто раз больше самцов. Не считая других дупсу. число самок почти не растет. Оно всегда постоянно. А вот общее число дупсу. Последнее время к моей радости сильно выросла. «Как же я спускаться-то буду?» Игорь встал, не решаясь приблизиться к копошащимся тварям. Помимо всего прочего, самки дрались между собой, отрывая друг у друга куски плоти. Некоторые при этом тут же отправляли оторванные в свои конусообразные пасти и даже сбрасывая друг друга к подножию пирамиды. «Ступеньки удобные!» — ответил Биорей. «Зикурат строили еще тогда, когда биармия была населена людьми вроде тебя. Не вижу проблем спуститься вниз». «А эти?» Игорь махнул рукой в сторону тварей и чуть не свалился с пирамиды. Ему сначала показалось, что у него прибавилось пальцев. Реальность оказалась еще хуже. Между пальцами из боков ладони свисали душееды. Розовые, похожие на дождевых червей. Эти твари жили своей жизнью. Они двигались, на их кончиках то и дело появлялись крошечные воронки ртов. «А что эти?» — удивился Биорей. «Они разбегутся, как только увидят тебя». «Ты еще не понял? Ты охотник, а они в зависимости от настроения. Твои рабы, твои псы, твоя пища. Кстати, если проголодался, можешь полакомиться какой-нибудь из Детупсу». «Они же у тебя наперечет», — сказал Игорь, смело шагая вперед. «Самки дтупсу регенерируют», — ответил Биарей. «Если, конечно, повреждения не критичны. Взрослые самцы тоже регенерируют, но не так сильно. Сожрать целую дтупсу у тебя все равно не получится, а вот оторвать чтобы вкуснее, вполне можно». «Спасибо, воздержусь». — заметил Игорь, сдержав очередной рвотный позыв. «Интересно, почему?» — спросил Биарий. «Стремно питаться тем, что может с тобой заговорить», — объяснил Игорь. «Не так давно один царь какого-то западного захолустья велел купить тысячу говорящих птиц, обучить их стихам и песням, а потом зажарить и подать на перу», — сообщил Биарий. «Забавный был юноша». Я бы сделал его своим центурионом, но не мне решать, кто кем станет. Как-нибудь я тебе его покажу, когда у него отрастут конечности. Их ему постоянно отрывают более сильные». «Ты специально мне все эти мерзости рассказываешь», — спросил Игорь с трудом, сохраняя невозмутимость. «А что, все эти существа действительно когда-то были людьми?» «Да», — ответил Биарей. Все Тупсу были людьми некогда. — И как же они здесь оказались? — спросил Игорь. Он почти подошел к лестнице и в душе уговаривал себя ступить на нее. Вот только уговоры действовали плохо, особенно после того, как прямо перед ним одна из тварей схватила другую за роскошные золотые кудри и рванула, срывая скальп. — Это долгая история, — сказал Биарей. — У тебя все истории долгие, — заметил Игорь. «Рассказывай, пока я здесь, будет что вспомнить в Элькебаль белете если у меня останется возможность что-то вспоминать». «Когда происходит зачатие?» — сказал Биарей. «Жизнь появляется не сразу, а через едва заметные доли секунды. Она возникает, как искра в аккумуляторе автомобиля. У меня на борту есть неплохой механик, так что об устройстве двигателя внутреннего сгорания я представление имею». И с этого момента человеческое существо пронизывают токи жизни. Мы называем это Намсати, проще говоря, душой, а живое существо секнат на псати то, что имеет душу. Душа человека растет вместе с ним, и она меняется. У нее в какой-то момент появляется знак плюс или минус. Причем, в отличие от природного магнетизма, в этом случае плюс притягивается к плюсу, а минус к минусу. Крупнейший отрицательный центр притяжения — ядро нашей планеты. Но пока существо не освободится от плоти, притяжение этого полюса на него не действует. Мои создатели построили три сагу. Когда ты спустишься к подножью Зикурата? ты увидишь одно из них, стоящее на вершине. Эти сагу ловят души, опускающиеся вглубь земли, и трансформируют их в энергию, от которой рождаются дутупсу и которой они питаются. Если на псати было сильным, рождается дутупсу с индивидуальностью того человека, которого он впитал. Как мормышки, например. «Кстати, тут скоро еще один твой знакомец появится, я тебе его позже покажу. Тоже интереснейшая личность. Ты так и будешь на террасе стоять или все-таки спустишься? Между прочим, ради тебя я приму даже более привычный тебе вид, хотя перемещаться в том теле, что я сейчас, приятней. Оно более соответствует моему характеру». Сначала девушки носили легкие вещи, причем заносили их сразу в комнату, названную ими «Кают-компания». Потом Тане стало плохо, точнее говоря, хуже. Началось это с того, что она попросила сигарету у проходящего мимо Генки. «Что-то ты много куришь, подруга!» – невинно пошутил тот, доставая пачку. «Гляди, станешь как Макарыч пыхтеть, чем не попадя!» «Мне нужен дым», – сказала Таня, подкуривая от его зажигалки. «Мне нужно много дыма. Мне нужно...» Что было нужно Тане, Генка не дослушал. Ушел вместе с волосатым за очередным ящиком. А Таня с сигаретой в зубах потащила свои баулы в кают-компанию, что-то бормоча себе под нос. Жене вид Тане сигаретой не понравился. «Мало нам Макарыча с его вечной дымовой завесой», сказала она Ире. «И Таня туда же». «Ей, наверное, плохо», сказала Ира. Надо бы ей отдохнуть. Вообще непорядок, она ранена, а вещи таскает наравне с остальными. Я пыталась ее отговорить, — пожала плечами Женя. «Ни в какую. Тань!» — позвала она. «Ты как, нормально себя чувствуешь?» «Мне нужен дым», — сказала Таня. «Дым и пламя, дым и пламя, и будет зверь ввергнут в гиену огненную. Может, ты бы отдохнула?» Забеспокоилась Женя, нащупывая свой кейс с лекарствами. «И вышел дым из складезя, сказала Таня каким-то не своим голосом. «И затмилось солнце и воздух от дыма из складезя, и из дыма вышла саранча». Она рассмеялась громко и как-то не по-человечески, словно по металлической трубе покатились камни. «Нет, дыма без огня». «И огня без дыма! Кровь, огонь и куренье дыма!» «Курить тебе явно надо бросать», — заметила Ира, пятясь прочь от Тани. Тем временем Женя достала инъектор и заряжала его ампулой. Получалось плохо. Пальцы уже не тряслись, и в конце концов ампула выпала из них и покатилась по полу прямо под ноги Тани. Та подняла ногу и наступила на ампулу, раздавив ее». «Ты что творишь?» — возмутилась Женя. «У меня их наперечет!» «Мы пошли в поход!» Голос Тани сделался ниже, в нем появились странные гортанные нотки, похожие на гроул. «Наш поход на небо! Задом наперед до самой победы! Да тупсу смотрят на свою спину! Белети ходят, глядя назад!» Женя тем временем... Зарядила инъектор другой ампулой. «Так, девочки», — тихо сказала она, — «с Таней происходит что-то странное. Ребята заняты, придется справляться самим. Даш! Даша! Что?» Даша находилась в какой-то странной задумчивости и не сразу отреагировала. «Нам надо... Надо сделать Тане укол», — сказала Женя. Таня тем временем дико фальшиве пела гроулом про поднявшихся из бездны, чтобы небо сокрушить. «Хватай ее за правую руку. Ты, Ира, хватай за левую. Она сильнее и вырвется, но не сразу. Мне надо только всадить ей дозу, а потом можете ее отпускать. Ясно?» «Да», — кивнула бледная от страха Ира. «Да-да», — ответила отрешенная Даша. «Тогда на три-четыре», — сказала Женя. «Ну, помоги нам Бог. Три-четыре!» Ира буквально вцепилась в предплечье Тани, но почти тут же айкнула и отдернула руку. По пальцам у нее заструилась кровь. И тут произошло что-то странное. Шагнув вперед, Даша схватила Таню за плечи, а потом изящно, изогнувшись, перебросила ее через бедро. Таня кувыркнулась, вскочив на четвереньки, и тут Даша удивила опешившую Женю еще раз. Она двумя руками ударила Тане по ушам, не особо сильно, но Таня зажмурилась и взвизгнула, как раненое животное. «Кали!» — приказала Даша — Таня сделала шаг вперед и прижала инъектор к плечу Тани. Та схватила ее за щиколотку и что-то больно уколола Женю чуть выше косточки. Но препарат уже сработал. Пальцы Тани ослабили хватку. Женя тут же отпрыгнула назад, чуть не сбив с ног ошарашенную происходящим Иру, которая держала пальцы во рту, отсасывая кровь из невесть откуда взявшиеся ранки. Тем временем Таня попыталась выпрямиться, но ей это так и не удалось. Сделав пару шагов, Она растянулась на полу. «А ты крута, подруга», — сказала Женя Даши. «Угу», — кивнула Тара рассеянно. «Где ты так драться научилась?» — поинтересовалась Женя. «Что?» — спросила Даша. Женя повторила вопрос. «Кто? Я? Ладно, проехали». У Жени голова шла кругом. «Ну и дела. С что-то творится. С Дашей что-то происходит. А что, если она опять начнет что-то говорить на этом... Как его?» «Неважно. В общем, потом разберемся». «Нам надо куда-то ее перенести и осмотреть. Здесь есть медицинский изолятор», — сказала Даша, указывая на одну из дверей в кают-компании. Всего дверей было четыре. «Я помогу тебе». «Хорошо», — сказала Женя. «Бери ее за ноги, мы с Ирой за руки и... Ира...» «У меня кровь», — сообщила Ира, подходя ближе. «Она меня порезала, наверное, ногтем. Что мне делать?» Втроем они кое-как затащили Дашу в комнату, действительно оказавшуюся медицинским изолятором пополам с лабораторией и операционной. У дальней стены были три выгородки с кроватями, отделенные от остального помещения решеткой. Решетки были открыты. Справа стоял операционный стол, слева кресло, как у дантиста, но без машины зато с каким-то шкафчиком рядом. Вдоль двух противоположных стен расположились большие металлические шкафы. «Кладем ее на операционный стол», — сказала Женя и девушке, кое-как подняв ничком положили Таню туда, куда указала Женя. Сама она попутно осмотрела и стол, и встроенную в него аппаратуру. «Хм, здесь есть рентген», — сказала она, «и МРТ, и все это прямо в стол вмонтировано. Судя по всему, у спонсора этого безобразия денег куры не клевали, потому что переваривать не успевали. Даже сейчас такой техники еще не придумали. Ну-ка». «Посмотрим, что у нее внутри творится. Девочки, помогите мне ее раздеть». Раздеть Таню получилось не сразу. И лучше бы они этого не делали. Точнее, не так. Им бы все равно пришлось это сделать. Но когда они сняли с Тани куртку, джемпер и блузку, Ира взвизгнула, Женя охнула, даже Даша издала какой-то странный звук». На месте раны, которую они не так давно обрабатывали, впиваясь в кожу, бугрился хитиновый панцирь вперемешку с воспаленной живой плотью. От панциря в разные стороны тянулись такие же хитиновые жилки, похожие на огромные паучьи лапы. А между ними, то тут, то там, вырастали странные наросты, похожие на ублюдочно короткие щупальца. И на кончиках некоторых из них виднелись... Хорошо знакомые команде воронкообразные рты Мантикор. Женя заплакала, она не знала, что с этим делать. Разумно, согласился Макс, но сначала нам нужно организовать наблюдение и оборону и еще раз прочесать станцию. На всякий пожарный случай. С девчонками ничего плохого не случится, в кают-компанию один вход и попасть в нее по-другому нельзя. Макс! — сказал Македонский. — Это все, конечно, правильно, но ребята уже с ног падают. Угрозы пока нет. Я поймал наш беспилотник, приземлил его, подзарядил и выпустил баражировать. Если что-то будет приближаться к станции, мы заметим. — А если прибор их не зафиксирует? — спросил Мишка, из-под лобья глядя на Макса с Македонским. — С чего вдруг? — спросил Александр Филиппович. — К тому же у нас будут дежурные. «Тогда так», – сказал Макс. «Делимся на три смены. Каждая смена спит по четыре часа. Самая сложная смена – вторая. Придется спать в разнобой по два часа. В нее станем мы с Александром Филипповичем. Две остальные смены – Кирилл и Гена и Феликс с Мишей. Кто хочет заступить первыми?» «Звучит как план», – заметил Мишка, подозрительно глядя на Макса. Поскольку на станции в респираторе не было нужды, Мишка сдвинул его на бок и разглаживал ладонью сбившуюся в колтуны рыжую бороду. «Спасибо», — кивнул Макс. «А Макарыч?» — спросил Феликс. «Макарыч ранен», — ответил Макс. «Кстати, где он?» «Вышел покурить в коридор, ворча, что жить ему нормально не дают некурящие», — сказал Генка. «Сейчас на приборе гляну» предложил Македонский, открывая крышку стоявшего на ящиках устройства, похожего на ноутбук-переросток. Как и у ноутбука, у прибора был довольно большой экран, показывающий панораму станции сверху. Люди на панораме отображались красными пятнами. Два из них выделялись особо ярко, одно чуть тусклее, остальные еще менее ярко. «Так», — сказал Македонский, — «эти шесть пятен мы с вами. Три пятна в отсеке медлаба девочки». «Почему три?» – удивился Мишка. «Вот то яркое пятно в медлабе – это, наверное, Таня», – продолжил Александр Филиппович. «А второе в коридоре – это Макарыч. Полагаю, что у обоих повысилась температура. И я вот тоже ярче, чем другие. А почему? Потому что температуру с утра...» «И сколько?» – спросил Феликс. «Я имею в виду градусов». «Тридцать семь и семь», — с неохотой ответил Македонский. «Нихрена ж себе», — удивился Феликс. «Макарыч Станей намного ярче выходит. Макарыч Станей намного ярче. Выходит, у них температура под сорок?» «По Макарычу незаметно», — сказал Генка. «Температурная эйфория», — пояснил Македонский. «Надо бы его пролечить как следует. И Танюху, но времени мало». «Если кто увидит Макарыча, передайте, чтобы пер в лазарет. Женя его каким-нибудь антибиотиком качнет и противовоспалительного накидает». «Тогда мы с Мишкой в первую смену пойдем», — сказал Феликс. «Ты как, Мишка?» «Почему это вы в первую?» — набычился волосатый. «Потому что вы с Генкой вымытались больше со своими вундервафлями», — ответил Феликс. «Принято», — быстро сказал Макс. «Значит так, Мишка, Феликс, сидите здесь и дальше туалета не отлучайтесь. Чуть что, не геройствуйте, будете всех. Сменим вас через два часа». Эх. Макс заразительно зевнул. «Пошли, мужики. Как хорошо, что команда такая дисциплинированная. Оперировать Женя начала до появления рентгеновских снимков. У аппарата не было монитора, приходилось ждать, пока снимки проявятся. Предварительно она отправила Иру и Дашу, пошарить по шкафам. Медикаментов уже не было в обрез, и тратить их впустую не хотелось. А на станции могло оказаться что-нибудь в запасе. Вскоре Ира нашла среди довольно обширной аптеки Медлаба большие бутыли с весьма интересными препаратами. "Похоже, верховцев из дурки не с пустыми руками вышел", сообщила она. "Тут такая батарея: аминазин, резерпин, галоперидол. Тащи сюда" приказала Женя, закусившая губу и пытающаяся подцепить крючковатым скальпелем один из наростов. Голопередол сейчас то, что доктор прописал». Тем временем Даша открыла один из шкафов и резко отпрянула. Из шкафа на нее бросилось нечто. Правда, это нечто до нее так и не достало. Как оказалось, это агрессивное существо сидело внутри большой толстостенной колбы, наглухо запаянной с открытого конца. «Мать!» тихо выразилась Даша. «Девочки, гляньте, что я нашла. Некогда мне глядеть», отрезала Женя, тряся рукой. Один из наростов вцепился ей в перчатку и сбросить его оказалось нелегким делом. Когда Жене это удалось, на перчатке оказалась аккуратная круглая дыра. «Девочки, или я совсем не медик, или эти твари живые и кусаются. Они не только живые». — сказала Даша, осторожно вынимая колбу, в которой что-то лихорадочно билось об стенки сосуда. «Походу, они бессмертные». «Как?» — Ира чуть не выронила из рук банку с галоперидолом, Едва сумела удержать. «А вот так?» — ответила Даша, ставя бутыль на тумбу у операционного стола. «Поосторожней. В этой тумбе рентгеновские снимки проявляются». Устало сказала Женя, нагибаясь к колбе. «Ну, мать же твою, за ногу!» Внутри толстостенной, плотно запаянной емкости, куда, по идее, и воздух-то проникать не должен, копошилась с десяток крохотных мантикор размером с палец, не больше. «Жень!» — выдохнула Даша. «Ты можешь объяснить мне, что это за хренотень? Мне бы кто объяснил!» — ответила та. «Поставь банку на место!» «Жаль, что записи никаких не осталось. Ира, давай галоперидолы поищи какие-нибудь шприцы. Чем больше, тем лучше». Ира тут же отправилась шмонать шкафы, стараясь держаться подальше от Даши с ее банкой. Женя продолжила оперировать. «Все это чушь собачья», – бормотала она. «Но в силу того, что логического объяснения этому нет, попробуем предположить, что мантикоры-самки размножаются, инфицируя других живых существ». «Значит, Макарыч вне опасности, поскольку его обстрелял иглой самец». «Это мы так думаем», — заметила Даша, исходя из их черт лица. «А кто из них самец, кто самка? Темна вода в облацах». «Все равно не понимаю», — продолжала Женя, отчекрыжив очередное щупальце и мелко покрошив его скальпелем, несмотря на то, что ампутированный вырост, извивался и метил укусить Женю за пальцы. «Я вырезала все». И зачистила рану, но... 29 мая 1986 года. В руках у Даши оказалась половина общей тетради с пожелтевшими листами. Ее она обнаружила в шкафу. Вторично обследовал Павленко. На месте удаленных паразитов сформировались хитиновые пластинки. Похоже, хитин замещает ожоговую ткань. При ампутации одной из пластин под ней обнаружилась кладка из примерно полутора десятков зародышей паразитов. Пришлось зачистить все подобные кладки. Удаленные ранее паразиты, вопреки ожиданиям, не умерли, несмотря на то, что я перекрыл им доступ к кислороду. Вероятно, это полностью анаэробные существа, что доказывает исследование одного из них, о чем я писал ранее. «Что это?» – спросила Ира. Тетрадь с записями, пожала плечами Даша. Нашла вот, в шкафу. Читай дальше, велела Женя, удалив очередного червя. В эту минуту она отвлеклась на то, чтобы достать из проявительного лотка рентгеновские снимки. Это форма жизни неизвестна науке, продолжила Даша, и непонятно ее предназначение и принципы функционирования, и изначальное предположение, что существа являются паразитами, не подтверждается. У существ. Отсутствуют не только дыхательная, но и пищеварительная и даже кровеносная системы. По сути, кроме развитой нервной системы, у них нет никаких других органов. К тому же, на рентгеновских снимках их нет, закончила за нее Женя. Они не отображаются, подтвердила Даша. Женя повернула рентгеновский снимок Кыри и Даши. Так и есть. На рентгене я этих тварей не вижу. «Если бы одна из них не отодрала у меня кусок перчатки, я вообще решила бы, что у нас массовая галлюцинация!» Ира села на один из стульев. Стул жалобно скрипнул. «Господи!» – пробормотала она. «В какую же страшную сказку мы попали!» Даша тем временем листала тетрадь. «Так, девочки, существа невосприимчивы ни к одной из агрессивных сред. Нормально чувствуют себя в кислоте, в щелочи, без доступа кислорода. Ага. «Нагревание воздействует на них плохо. Для нас от нагревания они начинают расти и преобразовываются в мантикор. А охлаждение?» Быстро спросила Женя, орудуя скальпелем. «Пока не знаю». Даша галопом по Европам продолжила чтение. 2 мая. Я не доверяю больше никому. Мельчайшая ранка, нанесенная тварями, приводит к инфицированию. Я отнял руку у Демьянова, «На следующее утро на культе росло с десяток новых крысиных хвостов. Кажется, у них есть способность лирнейской гидры. При отделении выроста он каким-то образом производит на свет два-три новых. Сегодня попытаюсь использовать сухой лед». Даша попыталась перевернуть страницу, но она слиплась. И получилось это не сразу. Оказалось, что страницы склеились из-за попавшей на них крови. «Холод помог». Продолжила читать Даша. «Но это уже не важно. Все мои пациенты исчезли, замки боксов скрыты каким-то непонятным способом. Ввиду этого прекращаю все дальнейшие исследования и записи. Сегодня оставшимся в живых предстоит спуститься в машинное отделение. Оно находится под нами и, возможно, кишит тварями, попадающими туда через систему теплоотвода. Мы задраили люк, когда впервые столкнулись с ними там». Но твари как-то отрубили генератор подъемника. Нам надо отбить его и запустить зарядку аккумуляторов. Тогда будет шанс выбраться отсюда живыми. Если это не получится, если вы читаете эти строки и у вас еще нет наростов, бегите. Если среди вас есть раненые, бросайте. Их невозможно спасти. А я все-таки попытаюсь, процедила Женя. Оставляю записи здесь хотя они и не полные. Надеюсь, они помогут кому-то понять, что здесь произошло. Кладезь бездны должен быть закрыт вновь, иначе рано или поздно чудовища вырвутся наружу. Я исполнил свой долг до конца, да будет мне Богом Господь Иакова, лейтенант медицинской службы Комитета государственной безопасности СССР Борис Гаркин. Ира еле слышно заплакала. «Мы знали, что они все погибли», — сказала Даша. «Но не знали, как», — всхлипывала Ира. «Жень, я хочу убежать отсюда. Это очень плохо». «Все хотят убежать», — сказала Женя. «Но если мы убежим, что станет с остальными? Стань, с Игорем». Она отбросила в реторту большой кусок хитина. За ним тянулись хитиновые нити, на нитях блестели капельки крови. «Кстати, Даша», — сказала Женя, выпрямляясь, «Здесь должен быть холодильник. Он, наверное, отключен, но надо его включить. Если у нас будет холод, может, мы сможем остановить распространение этого у Тани». «Я поищу», — сказала Даша. «Вот холодильник», — шмыгая носом указала Ира. «И он работает. Не знаю, как он может работать столько лет. У меня за три года сломался». «А лед в нем есть?» — спросила Женя. «Нет», — ответила Ира. Там только лекарства в ампулах и баллоны с надписью «СО2». «Тащи мне баллон», — улыбнулась Женя. «Это еще лучше. Даша, можешь пока найти Макарыча?» «Хорошо», — кивнула Даша и направилась к выходу. В дверях она столкнулась с Мишкой. «А что вы здесь делаете?» — спросил Мишка. «Таню оперируем», — ответила Даша. «У нее все плохо. Надо найти Макарыча». «Сами его ищем», — кивнул Мишка. «Вот что. Вы как закончите, отдохните. Мы установили смены по два часа. Через шесть часов, как отдохнем, подумаем, как освобождать Игоря. С правой стороны в кают-компании есть дверь. За ней бокс с кроватями». «Угу», — кивнула Женя, распыляя углекислоту на рану на спине Тани. Даша тем временем протиснулась мимо брата и пошла на поиски Макарыча. Начала она поиски с отведенного им бокса. Дверь другого бокса была приоткрыта, оттуда доносились мужские голоса. Вероятно, Макс определил один бокс для мужчин, а второй для женской части экипажа. В дверях женского бокса Даша испытала легкое дежавю. Это место было ей странно знакомым. Она почувствовала, что вновь впадает в транс. Он стоял у стены и говорил с каким-то мужчиной, словно сбежавшим с маскарада. На собеседнике был явно костюм какого-то волшебника, да и сам он походил на Гэндальфа из «Властелина колец». К тому же Гэндальф был полупрозрачным. Призрак, но Дарья почему-то не боялась. Она подошла к мужчине, говорящему с призраком, и обняла его. «Джин, мне страшно». Мужчина со странным именем Джин кивнул и обнял Дашу. «Не надо бояться», — тихо сказал он. «Давай не будем бояться, хорошо?» «Я попробую», — ответила Даша. «Но мне все равно страшно». Она осторожно высвободилась от объятий Джина и подошла к стене. Легко коснулась ее, и стена стала зеркальной. Лицо, смотревшее из зеркала, было похоже на Дашина, но неуловимо чем-то отличалось. Чуть другая форма носа, чуть темнее глаза. «Мне надо привести себя в порядок» сказала она. Джин отвернулся, и Даша добавила. «Можешь не отворачиваться. Между нами больше нет тайн. Тебе не кажется?» Яркая вспышка. Сотни образов разом промелькнули перед ее глазами. Некоторые из них были пугающими, но у нее, к счастью, не хватило времени их запомнить. Внезапно она увидела Джина, сильно постаревшего и с ожогом, уже потерявшим былой пугающий вид, превратившийся в простую белесую сеть шрамов на лице. Джин умирал. Даша плакала. «Не плачь!» Из последних сил Джин попытался улыбнуться. «Ты же знаешь, ты же поняла уже. Тело только одежда, а души, связанные между собой, ни одна сила не в состоянии разделить...» Джин закашлялся. «Придет время!» И мы встретимся, даже если вся шара встанет между нами. Нас нельзя разлучить. И скоро мы встретимся вновь. Руки Дарьи лежали на груди Джина, и она чувствовала, каждым миллиметром кожи ощущала, как замедляется его сердцебиение, как слабеет дыхание того, кого любит ее душа. А затем свет в его глазах погас совсем. И Даша закричала. Но ее тут же оборвали. «Не ори! Билет, ворокью! Своих разбудишь!» Голос был насмешливым и злым. Даша сразу его узнала, как и то существо, что закрывало ей проход. «К тому же, здесь вряд ли кто-то знает язык эссы. Подумают еще, что у тебя припадок». «Что вам нужно?» спросила Даша, думая, где ее пистолет. «Черт, говорю же, Макс, не выходить без оружия!» «Тебя?» ответило существо, «И не мне, а одной твоей давней знакомой. Знаешь, я готов был отдать ей свою пассию, но она не захотела, хотя Света вполне была пригодна, чтобы принять дух великой Беллет-Аршигаль. Она хочет тебя!» «И только тебя. У нее с тобой давние счеты». «Перебьется», — сказала Даша. «Не знаю, что вы там себе удумали». «То, что вам предлагали много лет назад», — ответил ее собеседник. «Мы готовы поделиться с вами своим бессмертием, своим могуществом. Мы можем сделать вас правителями всего человечества». «Верховными пастырями нашего стада!» «Напомнить тебе, что мы тогда ответили на это предложение!» Зло сказала Даша. «Память мне не отшибла!» Ответил ее собеседник. Глаза Даши привыкли к темноте, и теперь она лучше могла его разглядеть. Некая помесь богомола со скорпионом, и все это венчает человеческая голова, с которой свисают бахромой шевелящиеся, как грива щупальца с пастями мантикор. «Но сейчас другое дело. Мы не предлагаем, а требуем, потому что у нас есть то, что тебе нужно». «Единственное, что мне нужно...» Даша говорила так, как кузнец бьет по наковальне. Резко, зло и бескомпромиссно. «Чтобы ты и все тебе подобные твари провалились сквозь землю». Существо расхохоталось довольно громко. «Ха-ха-ха-ха! Нет! Нет, милая!» — сказала оно. «Есть нечто, ради чего ты отдашь владычице свое тело, и сама пойдешь в ад добровольно!» «И что же это за ценность такая?» Скептически прищурилась Даша, хотя в сердце змеем заползла тревога. Кажется, она начинала понимать. «Почему ты здесь одна?» — с ухмылкой спросил собеседник. «Почему Джин не рядом с тобой?» «Не твое собачье дело», — ответила Даша холодея. «Ты же видела сагу!» — продолжал ухмыляться Человек-паук. «О, ты видела великие сагу, построенные теми!» Кому даже билет Шигаль недостойно завязывать шнурки, фигурально выражаясь. Но ты так и не поняла, зачем они нужны. Не только для того, чтобы получать Сеат. Прежде всего, чтобы захватывать души, тело. «Не просто одежда. И тот, кто сбросит эту одежду, все равно остается связан с нею. Так что дух твоего Джина, вельки Бальбилети. однажды ты там уже была. Рискнешь спуститься вновь, чтобы остаться там с любимым навечно?»